Степь с низкими, редко и правильно расставленными деревьями, похожая на фруктовый сад, взбегала к быстрой речке. К ним река нанесла длинный вал из стволов, ветвей и стеблей тростника, высохших и побелевших. Отряд беглецов, миновав пальмовую рощу, полностью поваленную слонами, расположился под густым невысоким деревом. Благовонная смола стекала по стволу. Свисавшей с ветвей из ствола длинный лохмотье шелковистой коры монотонно шелестели под лёгким ветром, навеивая дремоту на уставших людей. Внезапно кидога поднялся на колени, насторожились и остальные. К реке приближался огромный слон. Его появление могло оказаться недобрым. Люди следили за размашистым шагом животного, неторопливо переваливавшегося, как бы внутри своей собственной толстой кожи. Слон приближался, беспешно размахивая хоботом, и что-то в его повадке не походило на обычную осторожность этих чутких, внимательных животных. Вдруг послышались человеческие голоса, но слон даже не поднял своих гигантских ушей, закинутых на затылок. А задаченный путники, переглядываясь, встали и тотчас же, как по команде, приникли к земле. Рядом со слоном виднелось несколько человеческих фигур. Только теперь товарищи Пандиона увидели, что на широкой шее слона лежал человек, упираясь скрещенными руками в затылок животного. Слон подошёл к реке, вступил в помутневшую под столбами его ног в воду. Огромные уши вдруг растопырились, увеличив голову гиганта втрое. Маленькие коричневые глазки всматривались в глубину речки. Лежавший на слоне человек сел, громко хлопнул животное по покатому черепу. Резкий крик хейя раздался по реке. Слон покачал хоботом, схватил им большой ствол из коричневого на носа и, высоко подняв его над головой, швырнул в середину речки. Тяжёлое дерево громко плеснуло, скрывшись под водой, и вынурнуло нескольким мгновениям спустя ниже по течению. Слон бросил ещё несколько стволов, потом, осторожно ступая, вышел на середину речки и остановился, повернувшись головой против течения. Тогда пришедшие вместе со слоном, их было 8 человек, чернокожие юноши и девушки с хохотом и криками бросились в холодную воду. Они возились, топили друг друга. Смех и звонкие шлепки по мокрому телу далеко разносились вокруг. Сидевший на слоне весело кричал, но не переставал следить за рекой, время от времени заставляя слона бросать в воду грузные куски дерева. Путники с удивлением смотрели на происходящее. Дружба людей с огромным слоном была невероятным, неслыханным чудом. Всего в 3 сотнях локтей стояло серое чудовище, покорное человеку. Как могло случиться, что животное, не знающее себе равных по величине и силе, безраздельно владычествовавшее в степях и лесах, склонилось перед человеком, таким хрупким, слабым и незначительным в сравнении с серой глыбой в 6 локтей от земли до плеча? Что это за люди, подчинившие себе гигантов Африки? Каве С загоревшимися глазами ткнул в бок Кидога. Негр оторвался от наблюдения за весёлой забавой и зашептал в ухо Итруску. Я слыхал ещё в детстве, на границе лесов и степей, где-то живут люди, прозванные повелителями слонов. Вижу, что это не сказка. Вот стоит слон и охраняет купающихся от крокодилов. Говорили, что это люди родственного нам народа, и язык их подобен нашему. Ты хочешь пойти к ним? Задумчиво спросил итруск, не сводя глаз с человека на слоне: "Хочу и не знаю". Замялся кидога. "Если мой язык их язык, тогда они поймут нас, и мы разведаем дорогу. Но если речь другая, плохо. Они уничтожат нас, как цеплят. Они едят человеческое мясо". Помолчав, снова заговорил Кави: "Я слыхал, что нет Этот народ богат и силён, отвечал негр в замешательстве, грызя травинку. Я бы попробовал узнать их язык теперь же, не заходя в их селение, сказал этрусск. Здесь только невооружённая молодёжь, и если сидящий на слоне нападает на нас, мы укроемся в траве и в кустах, а в селении мы все погибнем, если не сговоримся с победителями слонов. Совет этрусска поборол сомнение Кидога. Негр выпрямился во весь свой высокий рост и медленно пошёл к реке. Крик слона Важатова прекратил возню купальщиков. Те замерли по пояс в воде, глядя на противоположный берег. Слон грозно повернулся в сторону приближающегося кидога. Хобот шуршав вззвёлся над длинными белыми бивнями, уши опять раскинулись широкими обвисшими крыльями. Сидевший на слоне вглядывался в пришельца. В правой руке вожатого слегка покачивался поднятый наготове широкий нож с крючком на конце. Кидога молча подошёл почти к самой воде, положил на землю копьё, наступил на него ногой и развёл в сторону безоружные руки. "Здравствуй, друг", медленно и старательно выговаривая слова, сказал Кидога. "Я здесь со своими товарищами. Мы одинокие беглецы". возвращающиеся на родину и хотим просить помощи у твоего племени. Слоновожатый молчал. Притаившиеся под деревом путники с замиранием сердца ожидали, поймёт он речь кидога или нет. От этого зависела судьба скитальцев. Слоновожатый опустил нож. Слон переступил в журчавший вокруг его нок в воде, свесив хобот между бивнями. Вдруг туземец заговорил, и вздох облегчения вырвался из груди Пандиона, остоявшего в напряжении кидога, радостно встряпенулся. Речь слона вожатого отличалась резкими ударениями и шипящими звуками, отсутствовавшими в певучем языке кидога, но даже Пандион узнал в ней знакомые слова. Откуда ты пришелец? раздался вопрос с высоты слона, звучавший надменно. Где твои товарищи? Кидога объяснил, что они были в плену в Такем и пробиваются на родину, на берег моря. Негр жестом подозвал товарищей. Все 19 человек, исхудалые и мрачные, встали на берегу. Такем, по складам произнёс слоновожатый. Что это такое? Где такая страна? Кидога рассказал о могущественной стране на северо-востоке, расположенной вдоль огромной реки, и Слоноважатый удовлетворенно закивал головой. Я слыхал о ней. Это страшно далеко. Как вы могли пройти оттуда? В словах Слоноважатова зазвучало недоверие. Это длинная речь, устало сказал Кидога. Посмотри на них. Негр указал на Кави Пандиона и группу левийцев. Разве ты видел таких людей? Слон оже отои с интересом разглядывал необыкновенные лица. Недоверие в его взгляде постепенно исчезло. Потом он хлопнул рукой по затылку слона. Я молод и не могу ничего решать без старших. Перейдите на наш берег, пока слон в реке и ждите. Что передать вождям от вас? Передайте, что усталые путники просят разрешения отдохнуть в селении и узнать дорогу к морю. Больше нам ничего не нужно, чётко ответил Кидога. Неслыханное дело, невиданные люди, с интересом заключил слоновожатый, повернулся к своим соплеменникам и заключил: "Идите вперёд, я догоню". Молодые люди, безмолвно созерцавшие пришельцев, послушно бросились на берег, оглядываясь и переговариваясь. Слоновожатый повернул слона боком к течению. Путники, по грудь в воде, перебрались на другой берег. Тогда слоновожатый, заставив животное идти быстрым шагом, исчез в редких деревьях следом за купальщиками. Бывшие рабы уселись на камнях в тревожном ожидании. Больше всех волновались левийцы, но Кидога уверял, что повелители слонов не сделают им ничего дурного. Вскоре в степи показались 4 слона. На спинах животных были привязаны широкие помосты из плетенных ветвей. На каждом помосте сидело шесть воинов, вооруженных луками и очень широкими копьями. Под этой охраной бывшие рабы дошли до селения, находившегося неожиданно близко от места встречи, у поворота той же речки в четырех тысячах локтей на юго-востоке. На всхолмлённой местности, утопая в высокой зелени, издалека виднелось около 300 хижин. Слева раскинулся редкий лес, направо в стороне стояла высокая изгородь из огромных заострённых столбов, подпёртых наружными раскосинами. Вокруг шёл глубокий ров, усаженный по краю чистоколом острых брёвин. Пандион подивился размером сооружения, а Кидога высказал догадку, что там, по-видимому, держат слонов.